Глава 31. Холодное оружие. Увиденное бьет по мозгам, как кирпич. Нет, я много чего видал, но тут шалею. К нам под руки двое латников заднего ряда выводят идущего своими ногами парня. Незнакомого, молодого. У него разрублено лицо, но так что и Надя поражается. Страшный удар поперек лица приблизительно на середине носа располовинил физиономию очень аккуратно, так что сразу вспоминаются учебные анатомические срезы. Крови на удивление мало, парень в сознании и идет своими ногами. Разве что по глазам видно, что промедол ему вкатили уже. Странно видеть поделенное пополам лицо. Нижняя половина с частью носа и ртом висит на остатках мышцы кожи на расстоянии сантиметров пяти от другого края разреза. Хотя, как мне кажется, слева и нижняя челюсть перерублена? Все это парень осторожно придерживает рукой, но половинка лица плавно колышется в такт шагам. Сажаем пострадавшего на пол. Латник возбужденным шепотом, словно раненый от этого не услышит то, что говорится, рассказывает. Мы уже зачистили практически все, а тут он сзади выскочил. Там дверь была заперта, мы ее взламывать не стали. Ну, Рамили махнул на Отмаш. Кто ж знал, что он живой? А когда заметил, что не упырь уже не остановить был удар. Совняй инерцию, имеет мама Не горюй. Ну, видите, все же затормозил таки. То башку бы снес, а так просто распахал. Как он, а? Хороший вопрос. Смотрю на распахнутые глаза пациента. Там и боль, и страх, и вот-вот сознание потеряет. Пока думаю, Надя спрашивает латников, какое было лезвие. Чистое или упокаивали кого? Латники истово клянутся, что чистое. В прошлый раз Рамиль сломал нафиг предыдущее свое орудие смертоубийства. Это было навехонькой репликой, только что с кузнецами. Так это хорошо. Делать-то что? Надо его тащить на стол, это понятно. Шить все слоями, и, кстати, как раз приволокли мы недавно с выезда кучу кетгута. Так что шить точно есть чем. Кетгут тем и хорош, что им удобно делать внутренние швы. Рассасываются эти нитки потом в организме, не нагнаиваясь. Но вот как его вести? Надо перевязать, это понятно, а дышать ему как? А течет все. Опять же, кровь слизь, да и рот ему не открыть. Ладно, попробуем провести трубки, благо есть в запасе. А если что, будем делать трахеотомию или коникотомию? Ох, не хотелось бы. Но я, правда, делал и то, и другое. Сто лет назад. На трупе, когда учился. Ладно, сейчас, пока сосуды спазмированы, замотаем. Трубки проведем через рот и нос, да и будь что будет. Парень скис. Видно, промедол отключил. На всякий случай орошаем анестетиком разрубленное мясо и слизистые полости носа. Возимся, тихо чертыхаясь, проводя трубки куда должно, и через нос проходит легко. А вот в рот идет хуже. Осторожно прижимаю нижнюю половину лица к верхней. Вид такой, словно все в порядке, только красная полоска поперек лица. Надя аккуратно и быстро прихватывает бинтами и косынкой. С опаской слушаем, дышит или как. Дышит. Проходи, трубка значит. И не чихает. Боялся я, что раздражать будет нос, это пластиковая фиговина. Реакции на анестетик тоже нет, хвала кровавым богам. А то выдал бы он тут анафилактический шок, и все приплыли. Аккуратно вытягиваем пострадавшего на улицу. Ребята хорошо подошли. Тут завал из автомобилей, потому тянем шестером. И то тяжело. Связываемся насчет эвакуации. Очень приятно, что насчет этого подумали. Есть дежурный катер. Пока добираемся до спуска к воде, оказывается, что катер мокрой роты как раз пилит в Кронштадт, так что нас подбрасывают на него. Надежда решает остаться на всякий случай. Соглашаюсь, потому как плыть с пациентом она почему-то категорически не хочет. На катере обнаруживается мой знакомец. Как зовут, разумеется, не помню, а лечился у нас от пневмонии, очаговой. Тоже узнает меня, так что едем как свои. Представляет меня как своего лечащего врача. Один из ментов бурчит ехидно, что лечащий врач звучит как ворующий вор. А когда я оскорбляюсь, поправляется типа как летающий летчик, плавающий моряк, и на том мы миримся. Пациент ведет себя спокойно, дремлет, дышит, и пока все мои страхи на тему того, что начнет кровить, захлебываться, задыхаться или впадать в коллапс, не оправдываются. Но облегченные я вздыхаю только, когда порубанно водотаскиваем до приемного покоя. Как его примотали на всякий случай к носилкам на катере, так не разматывая и утаскивают. В больнице мне высказывают довольно много, но однообразно, что думают на эту тему. Шитья действительно много. Опять же, не ясно, кого я притащил. Всяких пациентов уже повидать довелось. Ой, каких разных. От таких, в которых пришлось прямо в коридоре стрелять, до Лёси, божьего человека, который сейчас при больнице живет, и бывает в двух местах только, либо в больнице, либо в близлежащей церкви. Очень исполнительный парень, хотя, мне кажется, слегка умом тронулся. Больно уж не противленец злу насилием, а ведь бандит бывший. Его привезли какие-то доброхоты в паршивом состоянии из-за гноившейся раной. Открытый перелом костей левой голени, безграмотнейшим образом леченный. Пришлось тогда повозиться. Единственный из банды уцелел. Чудом не пристрелили, когда остался на крыше без патронов, да еще и автомат вниз кинул от испуга. Военные, которые эту банду помножили на ноль, стрелять сдавшегося не стали, но и за ним не пошли. Зомби его приятели по банде в доме уже встали, и ему потом было не спуститься. Вот он три дня и куковал на крыше, пока кто-то не сжалился и остановился неподалеку. Зомби тем временем с улицы рассосались по своим делам. Лёся прыгнул, разумеется, лихо поломав ногу. Это парашютистов учат приземляться ни в коем случае не на расставленные ноги, только чтобы вместе были, иначе поломаешь. Бандит этого не знал, перекатиться для гашения удара тоже не умел, вот и покалечился. Настрадался изрядно, его ж пытались в анклаве, откуда спасители были, тоже лечить. Ну и лечили, пока не загноилось всерьез, а потому, попав к нам, Лёся ведет себя тише травы ниже воды. А этот, с разрубленным лицом, фиг знает кто. Ну, раз уж он чушь-чуженин, на нем начинают натаскивать обучаемых. Нас тоже так учили. Мы пьяных на травме шили. Даже обезболивать было не нужно. Уже под алкогольной анестезией находились. Тут, конечно, ситуация посложнее. Шить надо не только кожу. Опять же, и костные отломки совмещать надо. Но в целом рана чистая, свежая. Есть шансы. Впрочем, чтоб я не очень веселился, меня тоже припахивают. Пошу, куда денешься. Как Шварценеггер, чья фамилия переводится как «черный пахарь». С трудом удается унести ноги, когда вызывают наконец-то прибывшие готовые к встрече с пионерами, или как назвать этих молокососов, мои сослуживцы, или как еще назвать этих охламонов. Меня поджидает пара девчонок, на тот случай, если я заблужусь тут в трех соснах. Пришли не все, но я вижу и майора, и Андрея с его воспитанцем. Воспитанец имеет вид настолько горделиво надутый, что хочет соткнуть Демидова пальцем в бок, чтоб слегка сдулся. Прифранченный енот. Оба курсантера, и Тимур тоже тут. Встреча идет весьма дружелюбно. Наши приволокли по велению майора всякую всячину вроде пневматических пистолетов, которые мы еще весной забрали в брошенном оружейном магазине. Насколько понимаю, в разговоре майор хочет, чтобы девчонки и ребята навострились, пока обращаться с этими увечными ТТ и ПМ, привыкнуть к их габаритам и весу, научиться прицеливаться и стрелять. Подозреваю, что какие-то контакты на эту тему с майором были потому что у принимающей стороны оказывается домашняя заготовка в виде трех зомбомишеней. Старые колченоги основы для детских колясок с присобаченными к ним палками, на конце каждой из которых как раз на высоте человека среднего роста приколочены фанерки с самодельными мишенями размером с человеческую голову. Пока мы все торопело глядим на это чудо инженерной мысли, однорукий вожатый дает отмашку, и оказывается, что когда такое сооружение тянут за веревку, эта самая мишенька раскачивается с такой же амплитудой, что и голова идущего сонного зомби. Некоторое время идет азартная пальба. Может, и не очень успешная, но видно, что стараются. Даже немного странно, что азы пистолетной стрельбы воспринимаются подростками как откровение. Хотя, если подумать... Если подумать, пару месяцев назад, когда меня натаскивали, простенькие рекомендации того же КАП-3 Званцева-старшего и для меня были почти военной тайной. Кроме пистолетов, мои товарищи притащили и всяких напитков и лакомств, так что стол получается весьма праздничным. Подростки сильно удивляются этому, а до меня доходит, что майор Брысь, очевидно, решил взять шефство над этим странноватым коллективом, как раньше покойный Николаевич забрал в нашу охотничью команду этого самого беспризорника Демидова. Надо же, вспоминаю изначальное прозвище нашего воспитанника, а звали его до беды Сыкатом. Не очень красивое прозвище было, надо заметить, зато потом ему каждый новый день, в зависимости от успехов или неуспехов, давали новое прозвание. Да это и по сей день сохранилось, став своеобразной традицией команды. Только вот не узнавал у хранителя традиции Андрея, как именовать Демидова сегодня. Не до того как-то было. «А боевое оружие вы сможете нам дать?» — спрашивает невысокий паренек у майора. «В следующий раз вручим вам холодное оружие и посмотрим, как у вас с пневматикой будет получаться. Пока не научитесь пользоваться как следует, с огнестрелом погодим. Научитесь на пневматических — получите и огнестрел. «Это какое холодное оружие?» — удивляется паренек. «Ножи. Заодно будете учиться, как ими пользоваться». «Сразу на нескольких подростковых физиономиях вижу кислые мины, а наши молодые курсанты наоборот ржут». «Тимур вот правда не поддерживает их ржач. Хотя вообще-то они дружбаны и обычно вкусы у них совпадают». «Рука крыл! Что это тебя так развеселило?» — грозно вопрошает майор. Чтобы вступить в рукопашный бой с противником, вам, товарищ майор, надо расстрелять весь боекомплект, потерять <coughs> автомат, лопатку, не найти на поле боя трупа с автоматом и патронами, палки или камня, и найти при этом еще одного такого же разгильдя. Нас так учили. Уважительно, но с дерзиной отвечает рукокрыл. Значит, плохо учили, невозмутимо, отвечает Брысь. Нет, учили хорошо. Куда в нынешнее время годится нож? При огнестрельном-то оружии. Нет, консервы открыть там, огурцы порезать — да. Но учиться рукопашной смысла нет. Мы же морские офицеры. Раз так, с чего это вам, морским офицерам, вручают по окончанию учебы такую своеобразную штучку, а? Какую штучку? Кортик для выпускника офицерского училища. Как считаете, зачем? Устаревшая традиция, товарищ майор, ну красиво, — ляпает Ленька. Ну-ну. Навыки ближнего боя – важный элемент психологической подготовки бойца. Когда он это умеет, стремительное сближение с противником не порождает парализующего страха. Ему пофигу, далеко противник или близко. У него есть ответ на все случаи жизни. Он устойчив. Кроме того, бывают ситуации, когда начальство не велит с автоматом ходить. По своему расположению или по чертовому мирному селению. Мало ли. И охота чувствовать себя как без штанов. Заходишь в дверь или за угол, а там враг, нос к носу. Откуда взялся? А тебе не все равно потом будет? А пистолет тоже велели сдать, а нож не отобрали, потому что это беспредел будет. Чем хлебушек резать и банки открывать? А кто думает, что драться голыми руками и ножом почти одно и то же, тот сильно заблуждается. Какой бы ни был мастер подраться, что-нибудь подходящее в руке сильно меняет расклад. А кортик тут при чем? Именно при том, что флотский офицер всегда был вооружен и на корабле к любой ситуации постоянно готов. Неглупые люди эту традицию ввели, только сейчас суть традиции забыта. Осталось только кортики обмывать, да? Не без этого, соглашаются переглянувшись курсантеры. Вот. А кортик — это не только символ власти, а вполне себе кинжал, практичный боевой нож. Не, лучше всего для драки финка. «Да и что такое боевой нож?» — убежденно заявляет шпанистый с виду молец. «Да и в драке любое что-нибудь годится, лишь бы было». Меня удивляет, что эта шпана разговаривает на нормальном человеческом языке. Подозреваю, что это однорукий постарался. Не иначе. Хотя однорукий, а тут в авторитете. А если вместо чего-нибудь специально придуманный боевой нож, то разница огромная. Финны со своими пауколками. Просто лохи. Боевой нож без ограничителя — нонсенс. Ограничитель не для того, чтобы не дать руке съезжать в сторону клинка. Именно эту проблему можно решить по-другому. Перекрестье нужно, чтобы нож можно было надежно удержать, когда руки перемазаны кровью или еще чем-нибудь скользким. С пониманием вопроса отзывается брысь. Но все равно же сейчас нож свое значение потерял полностью. Ну-ну. Чтобы вашему вожатому жизнь спасти, кисть руки укушенную чем оттяпали? Топором? «Да не, я про драку. Но это про рукопашный бой», — поправляется шпанистый. «Это же не для войны нужно. Так, для махача уличного. Сейчас уже и ножей таких специальных нет, и обученных тоже. Но разве кавказцы? Они все с ножами». «Оптимальный боевой нож существует. Люди, которые умеют в считанные секунды перебить им на повал несколько человек, тоже. Хотя сейчас их меньше, потому что учат меньше». Вот подумайте, почему с таким упорством продолжает существовать термин «холодное оружие». Почему под него подпадают довольно смешные на первый взгляд ножики? И до сих пор не такие уж смешные санкции. Даже сейчас вроде. Почему здоровенный кухарь из отличной стали не оружие, а небольшой ножик из довольно паршивой стали оружие? «Все равно живой бой уже архаика, глупость», — встревает рукокрыл. живой бой на войне не глупость, а экзотика». «Почувствуйте разницу», — поправляет майор. «Да, в общем, и в обычной жизни так бывает, чтобы на ножах дрались. Только в основном все же кухонными ножами пользуются. Обычно от кровопотери помирают больше, по статистике-то судя. Замечаю я». Статистика насчет летальности от порезов и последующей потери крови — это бытовуха. Когда работает настоящий головорез, порезов вспомогательный прием. Без него зачастую обходятся вообще. Колющие удары, которые либо вызывают мгновенную смерть, либо нокаут и последующее тихое помирание, вот как это выглядит. Не надо думать, что так могут только супермастера, которые много лет тренируются. Убивать лохов, которые чуть зазевались, бойца обучают очень быстро. Вот так они почти все и умерли, жертвы ножа-разведчика образца 1940 года. Наверное, не обязательно всем быть умельцами по этой части. Но помнить все это и учитывать в своих раскладах надо а то последняя мысль в жизни будет глупой и смешной. «Да невозможно так человека пырнуть, чтобы он сразу брык, и все!» — как-то чересчур уверенно говорит шпанистый. «Вы своих орлов в артиллерийский музей водили?» — неожиданно спрашивает Брысь Однорукова. «Ага, а что?» — отзывается тот. «Довелось видеть Эрликон, зениточку автоматическую. Она приметная, аккуратненькая такая, и стоит на голых ободах. Резиновые шины с нее сняты. «Видели, видели!» — подтверждают сразу несколько человек. Шпанистый что-то тихо напевает, от чего сидящий рядом с ним девахи, кто хихикает, кто смущается. А Хиросима свирепо тычет его кулачком в бок. Кулачок маленький, аккуратный, но шпанистый пацан тут же затыкается. Мне так показалось, что пацан воспроизводил что-то насчет стоящей на горе машины без колес, резину с которой употребили на презервативы молодые люди. Так вот, любопытная история была с этой зениточкой. Точно такая же стоит в Минском музее. Тоже без резины. Меня это заинтересовало, спросил. Оказалось, что это партизанские трофеи. Взяли в ножи одномоментно целиком батарею. И что любопытно, чисто, тихо и только холодным оружием, вырезав расчеты и вывезя потом орудия и боеприпасы к ним прямо из-под у остального гарнизона. Никто и не заметил, что рядышком зенитчиков вырезали поголовно. Вот и прикиньте, как резали. «Доктор, человек, который кровью истекает после того, как его пописали ножиком, сколько живет?» «Ну, смотря как пописали. Если сильное кровотечение, то минуты, а если артерии не зацепили, то часы и больше». «Вот и судите сами, какой там был наживой бой, если никто из зенитчиков стрельнуть не успел». «Красивая работа. Про снятие часовых уже молчу, хотя любого разведчика-салагу из разведрота этому в принципе учат». Не говорю про спецов из ГРУ или подобных контор. Снимают часовых с ножа так, что не то, что не взвизгнет часовой, а даже не хрюкнет и ничем не брякнет. Стоял и исчез. Вот как-то так. А резина с колеску доделась, гнет свое шпанистый, отчего еще раз получает аккуратным кулачком в бок. Эти орликоны стояли стационарно в системе ПВО городка. Вот немцы посчитали, что шины им не очень нужны и передали тем орликонщикам, которые прикрывали танки. У тех из-за постоянных переездов шины буквально горели. Был недостаток шин у ганцев к этой технике. Так что все просто. Минуту все переваривают информацию. «Кстати, а как называется ваша группа?» — спрашивает майору Однорукова. Деддом 9 Это для обеспечения снабжением. А так, пока не думали. Не пионерами же называться. «А чем плохо пионерами?» — удивляется майор. «Совок», — фыркает Тимур, и заметно, что многие из подростков его мнения разделяют. «Возраст не пионерский у большинства», — замечает со своей стороны вожатый. «Или воспитатель, раз это дом. «Тимур шатап», — заявляет Ленька. «Но совок же», — возражает встопорщившийся Тимур. «Панцергренадеры тоже совок?» — не удерживаюсь я. «Это ты к чему?» Пионеры, вообще-то, во многих армиях мира — это саперы, инженерные войска. Официально называются так. «Ну да», — подтверждает Рукокрыл. «А чего в совке так их называли?» — удивляется невысокий паренек. Ну, значение этого слова еще первопроходец, идущий первым. За рубежом есть такое движение, бойскауты. «Скаут — это разведчик», — поправляет меня Рукокрыл. «И бронемашина такая есть», — Лёнька лезет в разговор опять я ж говорю разведчик они что же первыми идут